Глава третья. «Мам, привет, не разбудил? Я переночую сегодня у тебя». Уже в машине Влад набрал матери, потому что ехать целых сорок минут до своей квартиры ничуть не хотелось. Да и где-то в глубине души он понимал, что хочет провести этот вечер с родительницей, поговорить о чем-нибудь по душам. Ему не хватало такого времени с мамой, особенно сейчас, накануне Нового года. Уже через десять минут он сидел на кухне и за обе щеки наворачивал фирменное жаркое своей мамы, несмотря на то, что уже плотно поужинал сегодня. — Вкусно, Владик? Давай добавки положу. — Не, мам, спасибо. С набитым ртом буркнул мужчина. — Я наелся. — А чай с лепешкой будешь? Я медовик сделала. Хотела завтра Макаровне унести, но она перебьется. Куплю ей какого-нибудь печенья в магазине. «Да, чай буду», — согласно кивнул Влад, отодвигая тарелку. Пока женщина суетилась в кухне, Влад смотрел за окно. Где-то между голых деревьев, присыпанных снегом, можно было разглядеть дом, в котором жила Ира. «Владик!» — женщина поставила перед сыном блюдце с внушительных размеров куском торта и приобняла своего ребенка со спины. «Что-то случилось? С чего ты взяла?» Влад попытался не подавать виду и с энтузиазмом запустил вилку в торт. «Я рада тебе, конечно, но ты второй вечер приезжаешь ко мне, и все это в конце года на неделе». Мужчина знал, что от матери ничего не скрыть. Да он и не хотел скрывать вроде бы. Ему нужен был совет. Пусть даже совет матери, которая являлась лицом заинтересованным. И «Я с девушкой познакомился». Скрывая улыбку, сказал Влад. Мама ожидаемо схватилась за сердце одной рукой, а второй ладошкой прикрыла рот, чтобы не болтнуть лишнего на эмоциях. В тот момент в ее глазах блеснули слезы, как будто Влад сказал, что женится завтра. «Ничего серьезного, не ломай комедию. Мы пока только познакомились и на одно свидание сходили. Она живет здесь недалеко». «Владик, как я рада! «Ты не представляешь, как я рада!» К своим годам он давно научился с холодной головой принимать решения, подписывать договоры на десятки миллионов рублей, выкручиваться из экстренных ситуаций. Любая передряга на работе была ему по плечу. Решение проблем даже удовольствие приносило. Но когда дело доходило до личной жизни, он не знал ответов на самые элементарные вопросы как будто не поддавалось объяснению и анализу то, что он чувствовал. Может быть, потому что человеческие эмоции и впрямь нельзя объяснить графиком или диаграммой, как прогноз по выручке на следующий год. Она мне понравилась, но столько «но». Вот ты у меня вроде взрослый парень, бизнес свой строишь, весь такой серьезный начальник, а сейчас как маленький, честное слово, вот о чем ты думаешь? «Что мне сейчас делать?» — рассмеялся Влад, как будто ответ был очевиден. «Она тебе понравилась?» «Понравилась. Так позови ее еще на одно свидание. Люди ходят на свидание, Владик. Не обязательно сейчас думать, женишься ты на ней или нет. Анализировать, что у нее за родственники и какое было прошлое. Попробуй узнать ее с глазу на глаз в разговоре, и все вопросы решатся сами» если она та самая. Влад отрешенно кивнул и шумно отпил черный чай из кружки. Во дворе было 30 декабря, а это значило, что если не сегодня, то в ближайшие 10 дней ири будет точно не додел любовных. Так что мужчина решил действовать незамедлительно. Проснувшись в 8 и позавтракав вкуснейшими мамиными блинами, он первым делом позвонил на работу своему заместителю и сказал, что его сегодня не будет. «Влад, с тобой все нормально?» «Говорю же, нормально», — пробурчал мужчина в динамик, натягивая старые джинсы, которые он еще пару лет назад на всякий случай оставил в квартире у матери. «Да ты с температурой под сорок в офис приезжал. Ты последний раз пропустил работу никогда. Ты в отпуске не был лет пять уже». «Слушай, Серый...» Влад расстроенно обнаружил, что джинсы едва на нем застегиваются. Просто порешай все вопросы, окей? С меня премия. Не дожидаясь колкостей со стороны товарища, мужчина сбросил вызов, застегнул пуговицы на рубашке и вышел из комнаты. Все, мамуль, я поехал. Позвони мне вечером, хорошо? Я волнуюсь. Ты не волнуешься, а хочешь с соседками потом посплетничать о моей личной жизни? И это тоже согласно кивнула женщина. «Удачи, сыночек!» Влад улыбнулся и на всех парах выбежал из квартиры. Он даже куртку не застегивал, потому что очень торопился поскорее увидеться с Ириной. Ну и до машины ему было всего несколько метров. Паркуясь у фитнес-клуба дольше, чем добираясь до него, Влад, наконец, оказался в пункте назначения. Все так же в расстегнутой куртке он вбежал в здание, которая открыла свои двери всего несколько минут назад. «Валерия!» Мужчина даже обрадовался, что встречала гостей сегодня уже знакомая ему девушка. «Доброе утро!» «Здравствуйте! Вы в фитнес?» «Не угадали!» Девушка, понимающе улыбнулась и потупила взгляд. «Ирина уже пришла?» Поднялась в свой кабинет буквально несколько минут назад. «А где ее кабинет?» Валерия старательно делала вид, будто не замечает присутствия мужчины вовсе. Она перебирала какие-то бумажки и часто клацала по клавиатуре компьютера. Одними губами, совсем тихо, она прошептала, что начальница заседает на втором этаже, в последнем кабинете коридора. — Спасибо вам большое, Валерия. Я могу поздравить вас с наступающим Новым годом. — Не стоит, я же ничего не сделала. Влад молча положил на стойку белый конверт, в котором лежал сертификат на круглую сумму в спа-салон, купленный несколькими минутами ранее. Улыбнулся девушке и поспешил на второй этаж. Он не знал, как Ира отреагирует на его появление, а тем более на то предложение, которое он собирался озвучить. Но сегодня было 30 декабря, а значит самое время, чтобы рисковать в последние дни года. Безошибочно определив нужную дверь, он замер перед входом с красивой табличкой «Воронцова Ирина Григорьевна, администратор фитнес-клуба». «Ирина Григорьевна?» Постучавшись, он заглянул в кабинет. «Можно?» Сердце бешено колотилось в ожидании реакции девушки. выставить за дверь, обрадуется. Влад не знал. «Влад? Что ты здесь делаешь? И как ты узнал?» «Я волшебник», — подмигнул мужчина. «Поехали на свидание». Ирина активно замотала головой в разные стороны в знак протеста, но при этом не могла скрыть улыбку, которая невольно появилась на губах. «Ты с ума сошел! У меня работа, я только пришла». «Твой фитнес никуда не денется. Поехали на свидание», — уже увереннее произнес мужчина. «Влад, мне нужно работать». Но мужчина ничего не хотел слушать и уже доставал из шкафа норковую коричневую шубку, повешенную на плечики, на которой еще остались нерастаявшие снежинки. Ира возмущалась и говорила что-то о том, что в преддверии Нового года ей особенно важно быть с коллективом на рабочем месте, чтобы решать проблемы. Но говорила она это все, пока Влад помогал ей надевать шубу. В итоге ворчание девушки кончилось ровно в тот момент, когда хлопнула дверь ее кабинета после того, как они оба оттуда вышли. Уму непостижимо! Заставляешь меня оставить работу!» «Я тоже сегодня оставил работу. Не переживай, она в лес не убежит!» Ира что-то пробурчала себе под нос, но послушно пошла вниз по лестнице. Проходя мимо Валерии, Влад незаметно подмигнул ей, пока та выслушивала наставления от начальницы. Ира так старательно делала вид, что уезжает по важным делам, что Валерия и Влад едва сдерживали улыбку. Пожалуй, не волнуйся, девушка так сильно, она бы непременно заметила, что вокруг происходит что-то странное. «Как ты вообще узнал, что я именно тут работаю?» «А ты думаешь, мы вчера случайно с тобой столкнулись?» усмехнулся мужчина, усаживаясь в машину. «А разве нет?» Ира смотрела на него таким наивным взглядом, что разочаровывать ее просто не хотелось. — Ты что, следил за мной? — Нет, все куда прозаичнее. — Расслабься, я не маньяк. — Все маньяки так говорят. — И не маньяки тоже. Мужчина вырулил из дворов на главную улицу и с наслаждением вжал педаль газа в пол. — Завтракала сегодня? — Нет, не успела. Хотела на работе перекусить. Тогда поехали сначала завтракать. — 30 декабря город окутывала настоящая предновогодняя суматоха. Казалось, что сегодня половина жителей столицы решили взять выходной, чтобы затариться продуктами, докупить подарки и просто постоять в пробках на центральных улицах. В торговых центрах было не протолкнуться, и из каждого угла звучали новогодние мелодии. Казалось, что мишуры, елок и пластиковых шариков здесь больше, чем на любом заводе. Влад выбрал уютное кафе, где он любил завтракать, когда работы еще было не так много. Сколько лет назад это было? Казалось, целую вечность. Раньше у них были самые вкусные сырники в городе. А я каши люблю на завтрак. Кто бы мне каши на завтрак готовил? Ирина едва заметно улыбнулась, отдала заказ официанту и отложила меню в сторону. Сегодня она была какой-то еще красивее, чем вчера. Влад смотрел на нее и не мог оторвать взгляда от горящих глаз, от пушистого веера ресниц и от этих ее мягких локонов цвета молочного шоколада. Он считывал ее состояние как счастливое, и это не могло не радовать. «Честно говоря, удивлена, что ты пригласил меня. Думала, после вчерашнего мы больше не увидимся». «Это еще почему?» Вроде бы хорошо провели вечер. Влад откинулся на спинку мягкого диванчика и посмотрел прямо на Иру. Но она настойчиво прятала глаза, цепляясь взглядом за все подряд. — Да, но потом, Саша, он сказал мне, что рассказал тебе и про Айка, и вообще намекнул, чтобы ты от меня отстал. — Это должно было меня оттолкнуть. Ира неуверенно провела одним плечом, и в ее глазах блеснула нотка грусти. «Мне понравилась ты, и какая разница, что было у тебя в прошлом, и тем более, что думает обо мне твой племянник, который меня вообще не знает». «Хорошо». Кажется, это были именно те слова, которые девушка хотела услышать. Грусть в глазах снова сменилась радостным блеском. «Ты прости за Сашу, он просто пытается обо мне заботиться, но получается то, что получается». Он правда переживает за тебя. Я все понимаю, не парься. Как ты нашел меня, кстати? Это стоило мне двадцати тысяч и бутылки коньяка». Владу пришлось раскрыть, что он является владельцем собственного бизнеса. Чтобы Ира не подумала, что он какой-то одержимый маньяк, который охотится за ней. И девушке, кажется, было ни горячо, ни холодно от информации о том, что ее спутник далеко не бедный человек. «Я тоже на самом деле владею фитнес-клубом», — призналась она после откровений Влада. «Ну, ты, наверное, и так знаешь. Мне бывший подарил франшизу в честь расставания». Не знал, что на расставание дарят подарки. «Как говорится, любовь приходит и уходит, а деньги бизнес приносит всегда». Ирина качнула головой, разбрасывая тяжелые локоны по плечам, и поднесла чашку с ароматным чаем к губам. Кажется, на этом откровение о прошлом можно было считать оконченными. «Кстати, ты забрал меня с работы, чтобы позавтракать на другом конце города?» «Было бы забавно, но нет. У нас насыщенная программа на день. Ты Новый год любишь?» «Обожаю!» — с энтузиазмом кивнула Ирина. «У меня квартира украшена, и в фитнесе все в гирляндах». «А у меня дома даже елки нет. Надо исправлять ситуацию. Поможешь?» «Зовёшь меня закупиться новогодним барахлом за чужой счет. Я уже согласна!» Девушка залилась красивым смехом и буквально в ладоши от счастья хлопнула. Влад тоже невольно улыбнулся и поймал себя на мысли, что хотел бы каждый год покупать мишуру и гирлянды под этот красивый смех. За поздним завтраком они болтали обо всем на свете, и Ира раскрывалась с какой-то новой стороны. Она была живой, настоящей, открытой. Как будто сейчас у нее появилась уверенность в том, что можно быть самой собой. Может быть, так и произошло на самом деле? Увидев, что ее племянник и истории о прошлом не отпугнули Влада, она доверилась ему. После ресторана было решено ехать в место самой большой концентрации всякой новогодней ерунды. Влад понятия не имел, что нужно покупать в квартиру. У него елки никогда не водилось, а мать украшала дом тем, что осталось ей в наследство от родителей, еще времен Советского Союза. Так что ответственность за новогодний шопинг была переложена полностью на плечи Иры. — У тебя большая квартира? — поинтересовалась девушка, лавируя между десятками искусственных елок разных размеров, цветов и фасонов. — 120 квадратов, потолки 320 вроде. — Ого! Тогда елку можно побольше купить. Вот такую, например, с шишками. Как тебе? — Шишки — это хорошо, но я хочу со снежком. — А есть с шишками и заснеженная. Ира кивнула и устремилась в противоположный конец зала. Когда елка была выбрана, дело дошло до гирлянд, шариков, мишуры и украшений на окна. Казалось, что в корзине лежало столько всего, что украсить можно было целый многоэтажный дом. «А у меня игрушки стеклянные, старые, советских времен, от бабушки остались», сказала Ира, складывая в корзину все, что ей нравилось. «У меня мама тоже такими украшает, но мне их, сказала, не отдаст, пока внуков не увидит». Девушка смутилась, но улыбнулась. На мгновение она даже замерла с пластиковым шариком в руках. «А ты не был женат?» «Нет, не срослось как-то. Вот этот шарик с медведем, по-моему, красивый». Ира согласно кивнула и положила его в корзину. Я рано начал строить свое дело, а потом оглянулся, и вот уже тридцать стукнуло. «В наше время обычно либо в тридцать пять ни одного брака, либо в двадцать пять два развода. Мишуру брать будем?» «Нет, не люблю ее». За незатейливыми разговорами Ира и Влад умудрялись обсуждать фундаментальные вещи. Оба как будто бы прощупывали почву на предмет соответствия своей жизненной позиции. И Ира нравилась Владу сильнее и сильнее с каждой минутой их знакомства. Багажник внедорожника был забит доверху, и даже в салоне разместились несколько коробок со стеклянными игрушками. Страшно вспомнить, на какую сумму вышел чек но это определенно стоило того часа, который Влад и Ира провели вместе в магазине, как семья, которая готовится к встрече Нового года. «Ты уже выбрала, в чем будешь встречать?» «Да я не заморачивалась особо». Ира пожала плечами, как будто только сейчас мысленно начиная перебирать гардероб. «Обычно встречаю в том, что первое из шкафа достану. Но, говорят, в этом году нужно обязательно надевать что-то синее». — А у меня из синего ничего. — Значит, едем покупать наряды. Потому что и у меня, в принципе, кроме костюмов и старых джинсов, ничего. Девушка не сказала ни слова против, только щелкнула ремнем безопасности и удобнее устроилась на сидении. По пути пару раз обоим звонили с работы, но дело заканчивалось пятиминутными разговорами. 30 декабря никто не рисковал создавать проблем ни себе, ни людям. И это радовало, потому что Владу так нравилось проводить время с Ирой именно такое время, не свидания в дорогих ресторанах, а поездки по магазинам, живые разговоры. Казалось, они были настоящими и искренними. Такими не будешь за столиком на последнем этаже башни Москва-Сити. Тысячу лет по магазинам не ходил. Обычно покупаю костюмы в одном и том же месте. Ира промолчала, что было логично. Ведь никакого вопроса не было. — Поможешь что-нибудь выбрать? У тебя прекрасный вкус. — Спасибо, — смущенно ответила девушка. — Но я в мужском стиле мало что понимаю. Мне кажется, тебе бы пошли брюки в стиле кэжуал, песочного или болотного оттенков. — Пошли, покажешь, — кивнул Влад. Вся Москва сегодня решила купить наряды к Новому году, потому что в магазинах, Очереди были до самого входа в торговый центр. Влад не любил толпы людей, и он бы даже развернулся, наплевав на покупку одежды к главной ночи в году. Но рядом шла Ира, и сотни людей вокруг не существовали для него. Им удалось найти какой-то бутик, где кроме скучающих продавцов не было никого. Влад тут же указал на стеклянную дверь и резко свернул в просторное светлое помещение. Раз тут никого, наверняка цены космические. Ну и выглядеть в Новый год нужно космически. Идем. Ира не успела возразить, потому что к ним уже подлетели две длинноногие консультантки в неприлично коротких юбках черного цвета и полупрозрачных белых блузках. Здравствуйте. Чем мы можем вам помочь? Молодой человек, давайте я провожу вас в мужской отдел, а Инна займется девушкой. Мной заниматься не нужно неожиданно строго произнесла Ирина и взяла своего спутника под локоть. «Нам нужны для начала мужские брюки из натуральной ткани. Оттенки от бежевого до горчичного. Где?» «В конце магазина», — брезгливо бросила девушка, теряя всякий интерес к покупателям. Ирину это вполне удовлетворило, и она, гордо вскинув голову, зашагала по прямой, как победительница. «Сильно ты с ними?» Терпеть не могу, когда на меня смотрят, как на чей-то плюс один. Как тебе такая модель?» Девушка сняла с вешалки брюки и посмотрела на Влада таким невинным взглядом, как будто не она минуту назад демонстрировала приставучим консультантам свои острые зубки. «Да, можно посмотреть», — немного ошарашенно произнес Влад. Пока мужчина переодевался в примерочный, Ира распорядилась, чтобы им сделали кофе, и подобрали для нее платья, подходящие по требованиям. Влад был просто шокирован, увидев ее такой серьезной, требовательной, даже в какой-то степени властной. Но при этом она умудрялась не быть высокомерной. На ее лице была улыбка, и она благодарила девушек за помощь. Однако все равно расставляла границы и давала понять, кто есть кто. Ну что, Ир, что скажешь? Влад вышел из примерочной и неуверенно повернулся вокруг себя. Стиль был явно ему непривычен. Однако сейчас он готов хоть мешок картофельный на себя надеть, если того захочет Ира. Тебе идет? Брюки классные? Только рубашка нужна на пару тонов светлее. Девушка, у вас есть такая же, но светло-голубого оттенка. Точно такой нет, но есть похожая из льна. Показать? Ага. Ира встала с диванчика и подошла к Владу, как будто он уже лет семь, как был ее законным мужем. — Кофе будешь? — Нет, спасибо. Когда с выбором рубашки было покончено, Ира вновь превратилась в хрупкую-робкую девушку. С грацией принцессы она скрылась в примерочной, а уже через несколько секунд выпорхнула оттуда в летящем платье цвета морской волны с открытой спиной и длиной чуть ниже колена. Несколько секунд девушка крутилась перед зеркалом в полный рост, демонстрируя себя и с одной стороны, и с другой. А когда она поворачивалась вокруг себя, придерживая руками невесомую юбку, у нее глаза загорались от счастья ярче любых огней новогодней гирлянды. — Что скажешь, красивая? — Ир. Мужчина не сразу сообразил, что уместно будет сделать комплимент. Дар речи вернулся к нему только когда девушка встала лицом к лицу в ожидании его мнения. — Ты просто волшебно в нем выглядишь! — А, по-моему, девушке цвет не идет. Влад проигнорировал едкий комментарий и уверенно сказал. — Мы его берем. — Влад, там же еще платье в 10. Я не все померила. — Если будет нужно, возьмем все. Ира тихо рассмеялась и скрылась в примерочной. Еще три платья были встречены с восторгом, и в конечном счете Влад сказал, что оплатит их все. Его спутница так смутилась, что была готова начать спорить, однако в последний момент потупила взгляд и благодарно улыбнулась. — Мне очень приятно, спасибо большое. Если это такой новогодний подарок, то я тоже должна тебе что-то подарить. Влад улыбнулся, и согласно кивнул. Шутки по типу «Подари мне себя» в одном из этих платьев он решил оставить на третье свидание. Из магазина они вышли с тремя пакетами, полными одежды для главной ночи в году. Ира светилась от счастья, а глядя на ее улыбку, улыбался и Влад. «Я проголодался ужасно. Не хочешь пообедать?» «Честно говоря, устала от толп народа». «Не пойми меня неправильно, но поехали ко мне. Я живу недалеко. Закажем что-нибудь перекусить, заодно поможешь квартиру украсить. Я один со всем этим барахлом не справлюсь». Было видно, что Иру предложение смутило. Но воспитание не позволило ей подумать про Влада плохо. Поэтому, поколебавшись несколько мгновений, неуверенно кивнула. У Влада дурных намерений и впрямь не было. Его квартира находилась в каких-то десяти минутах езды, и он был бы просто счастлив провести сырое время в более спокойной домашней обстановке. «Откуда закажем еду? Итальянская кухня, азиатская, грузинская?» «А у тебя картошка дома есть?» — неожиданно спросила девушка. «Мне так хочется жареной картошки!» «Ну, можно заказать доставку картошки. Закажем?» «С лучком, зеленью и грибочками?» «Да ты идеальная!» — хмыкнул Влад, меняя приложение доставки еды на доставку продуктов. «Только я готовить не умею». «Да я на тебя и не надеялась особо. Сковородка хоть есть?» «Есть, мама дарила». Пока Влад таскал в квартиру коробки и пакеты с бесчисленным множеством новогодних украшений, Ира хозяйничала на кухне. Закатав рукава белоснежной шелковой блузки, Она без брезгливости чистила картошку неудобным и единственным ножом в квартире Влада. — Ты вообще не готовишь, что ли? — удивилась девушка, не обнаружив в кухонных шкафах разделочной доски. — Нет, зачем? Проще доставку заказать или где-нибудь поесть. Мужчина, наконец, закрыл дверь на ключ и оперся плечом о дверной косяк кухни-гостиной. Он смотрел, как хрупкая красивая девушка — крутится вокруг стола в попытках приготовить обед на скорую руку. И это было так уместно, что Влад смотрел как зачарованный. Это было лучшее, что можно было увидеть в квартире. На такой большой и классной кухне грех не готовить. Вот у меня кухня полтора квадратных метра, там не развернуться даже. А тут... Да на такой кухне непременно кто-то должен готовить. Кто бы это мог быть? уже тише шепнул Влад, уходя в ванную, чтобы помыть руки. На его 120 квадратах редко бывали кто-то из девушек. Разве что мама и подруга детства, ну и одна дама, с которой у него был мимолетный роман. Но все они были тут гостями Ровно столько прав давал им Влад. А Ира? Ей бы он разрешил тут хоть стены перекрасить, если бы она захотела. Девушка так вписалась в квартиру, что, казалось, она была той самой недостающей деталью, без которой было неуютно и холодно. — Влад, а у тебя есть фартук? Боюсь запачкаться. — Угу. Разделочной доски нет, а фартук есть. Два. Ира тихо рассмеялась и даже, кажется, смутилась. — Давай дам свою футболку. Переоденешься? — Да и неудобно как-то. И так тут у тебя хозяйничаю. «Перестань, я же сам предлагаю». Мужчина кивнул, чтобы Ира шла за ним и пошел в спальню, где в шкафу идеально ровной стопкой лежали его домашние вещи. Достав самую большую черную футболку с абстрактным принтом, он вручил ее Ире и вышел из комнаты. «Блузку можешь повесить в шкаф, там плечики свободные». «Хорошо, спасибо». Чтобы не думать, что сейчас в его собственной спальне Переодевается девушка его мечты, Влад пошел на кухню заварить им чай. Это было единственное, что он вообще делал на кухне. Когда Ира вернулась, мужчина засыпал ароматные сухие листья в красивый заварник. «Спасибо, она бы мне была как платье. Надеюсь, не запачкаю». Ира неловко пожала плечами и, обхватив себя руками, стояла в футболке, которая и впрямь была на пару размеров, Больше ее самой. Влад буквально так и замер с чайником в руках. Шикарная девушка в его футболке на его кухне. Нет, он точно сейчас запрется с ней в квартире и больше никогда не откроет дверь. — Тебе идет, — севшим голосом сказал он. — А я вот нам чай завариваю. — Спасибо, я сейчас быстренько пожарю. — Да можешь не торопиться, налить чай. — Да, пожалуй. У тебя очень уютная квартира. Просторная, светлая. Просторная, светлая, но никак не уютная. Влад с кружкой чая в руках прошел по гостиной и опустился на кожаный диванчик напротив панорамного окна тридцатого этажа. Дизайнерский ремонт, мебели на несколько миллионов, техники еще больше. А ощущение, что живу не дома а на страницах какого-то глянца про тренды в интерьере. Ни души, ни жизни. Многие мечтают о такой квартире. Как с картинок Пинтереста? Фигня. Хочется, чтобы на кухне не помытая кружка, в ванной сотни полупустых баночек, крошки на полу, мятая футболка на диване. А не эта стерильность, как в операционной. «Заведи собаку!» — отшутилась Ира. Я вот с приездом Саши квартиру не узнаю. Вроде парень он порядочный, но мое уютное гнездышко превратилось в какой-то дурдом. Всюду его вещи, кружки он оставляет по всей квартире. Даже когда прибирается, его порядок больше бардак напоминает. — Так отправь его куда-нибудь, — хохотнул мужчина. Он же просился на Новый год. — Ага, я его и так вижу за год от силы месяц. Еще и уехать куда-то собрался. Он же молодой парень, ему хочется свободы. Влад уже доставал из коробки самую большую гирлянду, которую собирался повесить на окно в гостиной. Напиться ему хочется на хате у кого-то, а я хочу с племянником провести праздник. Мужчина усмехнулся, распутывая пятиметровый провод с фонариками теплого света. Он уже точно знал, что этот Новый год встретит вместе с Ирой. Не знал, где и как, но вместе с боем курантов он намеревался целовать эту девушку во что бы то ни стало. И он был уверен, в тот момент ей будет все равно, где и с кем Саша встречает Новый год. В эту ночь она будет думать только о том, что на ближайший год, а лучше на всю жизнь, она будет счастлива с Владом. «Что у нас там с обедом?» «А все уже готово, я накладываю». Где можно взять тарелки? верхний правый шкаф. Влад не переставал нахваливать кулинарный талант девушки. В какой-то момент Ира даже смутилась и покраснела. Но готовила она и впрямь очень вкусно, по-домашнему, с любовью и от души. Но, несмотря на то, что в кухню девушка вписалась просто идеально, хозяйкой она себя не ощущала и спрашивала у Влада про каждый шаг. «Оставь посуду!» — Я потом загружу посудомойку. — Да ладно, я уберу, — пожала плечами девушка. — Ты пока елку ставь. Я терпеть не могу расставлять все эти ветки. Когда Ира присоединилась к новогоднему переполоху, квартира уже была увешана гирляндами и переливалась всеми цветами радуги, а в центре гостиной стояла пушистая елка. Влад заканчивал оборачивать ее гирляндой по спирали, а Ира доставала коробки с игрушками они выбрали оттенки бронзового и синего в цвет символа нового года как ты жил без елки не с кем было украшать хмыкнул мужчина куда этот бантик повыше я туда не дотягиваюсь влада едва ли прельщала идея развешивать пластиковые игрушки по искусственной елке он делал это скорее чтобы поддержать общую атмосферу его забавляло наблюдать за тем с каким воодушевлением ира крутилась вокруг елки примеряя где будет лучше смотреться каждый шарик ир он позвал девушку чтобы та обратила на него внимание mm -hmm. но она только промычала поджимая губы и не отрываясь от дела тогда влад осмелился взять девушку за локоть и осторожно притянуть к себе ира так опешила что застыла с поднятыми вверх руками и пластиковым шариком который так и не пристроила на елку. Она смотрела на Влада, широко распахнув глаза и губы. И в этот момент выглядела такой хрупкой и желанной, что мужчина не удержался, прикрыл глаза и наклонился к ней, чтобы поцеловать. Ира в этот момент вздрогнула в его руках, но расслабилась, как только мужские губы обдали ее горячим дыханием. Она поддалась поцелую в первую же его секунду и облегченно вздохнула, когда почувствовала, как Влад обнимает ее за спину и прижимает к себе. — Ты невероятная! — шепнул мужчина, на мгновение отстраняясь. — Хочу встретить Новый год с тобой, и этот, и следующий, и еще много-много вперед. — Ты слишком далеко заглядываешь, — улыбнулась девушка, и смущенно отвела глаза. «Начнем с этого, а там посмотрим. У меня Саша, а у меня мама. Встретим все вместе. В конце концов, Новый год же семейный праздник». Ира была таким напором по меньшей мере шокирована, поэтому выбралась из цепких объятий мужчины и вернулась к украшению елки. Влад больше не делал вид, что его интересуют пластиковые шары. Он наблюдал за девушкой, в которую успел влюбиться, и время от времени притягивал ее к себе, чтобы поцеловать. Поздним вечером, когда губы болели от поцелуев, а от желания срывало крышу, Влад повез Иру к ней домой. И не невесть, сколько они просидели в машине, не желая расставаться. Только когда окна окончательно запотели, а где-то справа раздался настойчивый кашель. «Это Саша!» — с улыбкой сказала девушка, отстраняясь. «Мне пора!» «К тебе как будто не племянник, а муж приехал. Сиди, сейчас дверь открою». Влад обогнул машину под презрительным взглядом парня, помог Ире выйти и нежно чмокнул ее в щеку на прощание. Саша все так же буравил его взглядом, не говоря ни слова. Это забавляло мужчину в такой же степени, в какой умиляло. «Послушай. Сань, Сань, поговорим на минутку. Давай, может, посидим где-нибудь?» «Ты меня за разговоры не купишь. Больно мне надо покупать тебя». Влад с улыбкой смотрел в сторону подъезда, где скрылась Ира несколько секунд назад. «Я влюбился, похоже. Ей-богу влюбился, как пацан. Чё хочешь, делай, я буду с ней. Новый год предложил вместе встретить. И ты с нами?» Посидим, а потом поедешь, куда тебе надо. Добро? И цветы она какие любит? Розы? Хотя какие к черту цветы? Кольцо ей сразу куплю. Воу, дядя! От такого напора Саша даже опешил и, кажется, успокоился. Какое кольцо? Вы знакомы два дня. Думаешь, рано? Сань, я же влюблялся сто лет назад. Как себя вести, не знаю. Ты угораешь? Парень смотрел на взрослого мужчину, который был старше его на целое поколение, и истерично посмеивался. Взгляд Влада бегал, дыхание было сбивчивым. Он походил на пятнадцатилетнего подростка, который влюбился в старшеклассницу. «Хорош ржать. Влюбился, говорю же, никому ее не отдам». «Да, трэш. Пошли в кабак, платишь ты». Спустя полбутылки текилы и час времени... Саша с Владом едва не породнились. Наверное, для всех посетителей заведения они выглядели крайне странной парочкой, но им на это было все равно. Под задушевные разговоры и вкусную закуску они смогли понять друг друга и стать ближе, чем были до этого. «Все-таки ты нормальный мужик», сказал Саша, когда они прощались во дворах. «Такому и тетю отдавать не жалко. Только не обижай мне ее». Клянусь. Положа руку на сердце, ответил мужчина. Завтра утром зайду. Будем планировать Новый год, и это. Саша, слегка пошатываясь, уже шел в направлении дома, но развернулся, когда Влад позвал его. Прошу у тебя, руки и сердце Иры. Вот. Хорош комедию ломать, мы с тобой все уже обсудили. Рано пока жениться. Так и я же на будущее, вдруг мне приспичат, а тебя в городе не будет. — Ну, если на будущее, — протянул парень, — благословляю. Влад сцепил руки в благодарном жесте и пошел к себе, точнее, к матери. Третью ночь подряд ночует не дома, а ведь в квартире все украшено. Ира его постаралась, елку нарядила, картошечки жареные оставила. — Мамуль! — Влад ввалился в квартиру родительницы почти в двенадцать ночи. — Я женюсь. — Не прямо скоро, но женюсь. — Она ангел, настоящий ангел. — Владик! — прошептала женщина, хватаясь за сердце. Но мужчина уже скрылся в комнате и рухнул на кровать прямо в верхней одежде.